Глава 12. После выписки из лазарета дела у Эллы пошли намного лучше. Даже Эльтерус признал, что адепт Каласточкина после памятной встречи с плёточником стала демонстрировать проблески ума. Элла по своему обыкновению отмолчалась и украдкой почесала меня за ухом. Я больше не вздрагивала от подобного бесцеремонного обращения. Со стороны могло показаться, что я полностью вжилась в образ кошки. Но если бы кто-то подумал пошутить на эту тему, получил бы боевым заклинанием в лоб. И на уступки пошла не я одна. Сэм раздобыл где-то зачарованное чернило, и теперь ночью щеголял оперением под стать ворону. Днём от Феникса по-прежнему исходило огненное сияние, а пёрышки торчали словно наэлектризованная шерсть. Повышенная пушистость была следствием частого купания. Рискнувшему обмолвиться насчёт взъерошенной курицы Марку продемонстрировали результаты последней контрольной дайва. Заяц за заливисто подыхал и признал, что и ему надо найти подход к клюку. И нашёл же. Ужастый научил парня курить. Увидев космического рейнджера, затягивающегося сигаретой, я едва не испипелила её магией. Марк в свою очередь важно похтел трубкой и доказывал, что два настоящих мужика всегда сумеют договориться во время перекора. Мирабель перестала вздыхать по поводу замашек своего честь юля аккуратиста. Хитрюга где-то раздобыл справочник по борьбе с микроорганизмами с помощью магии. Заклинания относились к программе второго курса, и самостоятельно хиллер даже теорию не мог бы разобрать. Так что голубка неожиданно из потенциального разносчика заразы превратилась в сознательную и эпидемиологически подкованную птицу. Соня всё так же млела от артефактора Кеннета. Она считала, что ей достался самый талантливый попаданец. Ей удалось наконец-то преобразовать оум в колечко на лапе. Теперь Сони страдала над выбором следующей постаси. Хотела обзавестись четвероногим зверем, а в то же время не могла отказаться от крыльев. "Бери грифона, дело в то", предложил Марк, привычно попыхивая трубкой. "Долго сил копить придётся", заметила Мирабель. "С таким подопечным это будет несложно", зависливо вздохнул Сэ. Снова проблемы с Дэивом, предположила я. Можно и так сказать. Этот чудик за время практик перезнакомился со всей кладбищенской нежитью, и теперь та ему подыгрывает. Преподаватель это дело просёк, так что следующая практика, вы знае, переправят за руины, я понимающе хмыкнула. Заброшенных зданий в окрестностях хватало, но руинами называли развалины старой башни, стоявшей неподалёку. Её строили задолго до академии. К этому времени остались полуразрушенные стены с провалами окон до подземелья, в которой адептам и их фамильярам категорически запрещалось соваться. Торчащий остров башни служил символической границей между территорией Академии и неосвоенным миром, куда адептов отпускать не спешили. В основном из-за опасений за мир. «Не переживай так», — успокоила я. «Всех адептов окутают защитой». «Да не в этом дело, Дэнни. Я первый раз сталкиваюсь с некромантом». который вместо того, чтобы добросовестно успокоить нежить, сперва уточняет, что получит от неё, если не станет этого делать. Практичный, одобрительно ухнула Соня. И запасливый, буркнул Сэм. С каждой практики что-нибудь тащит. Голубка заметно вздрогнула, видимо, представила, что мог притащить с практики некромант. Я тихо фыркнула. Мира были сама не замечала, насколько она и хилер подходили друг к другу. «И как Веня Дорминдонтовна реагирует на подобную запасливость?» — спросил Марк. «Заставила составить каталог и указать на каждом образце дату помещения в ячейку». «Ждите глобальной ревизии в конце года», — предупредила я. «Дальнейшее хранение невостребованного придётся обосновать». «Вот зараза!» — печально проколкотал Феникс. «А как у Эллы с активацией жезла?» — поинтересовался Марк. «Не будем о грустном», — проворчала я. Моя подопечная оставалась одной из пяти адептов, которые так и не смогли активировать выданные артефакты. Если у остальных по попаданцев и теории не ладилось, то Элла была в тройке лучших по всем факультетам. На физподготовке всё так же шло замечательно. Обновлённая мантия пришлась ей ли по вкусу, и на утренней пробежке на ноги девушки поглядывал уже не только люк, но и ланс. Она добегала до финиша первой, а бравый космический рейнджер бесился. никак не мог простить, что его регулярно обставляла девчонка, которая меч толком держать не умела. Поэтому на боёвках я злил больше обычного. В результате утром хорошее настроение было у Эллы, а после обеда у Лука. Мы с Марком наблюдали за поведением подопечных, как за цирковым представлением, но не вмешивались. Возникало ощущение, что ребятам нравилась цапаться по любому поводу. По вечерам Элла традиционно занималась с Кеннетом, безуспешно пытаясь активировать джезл. Расстраивалась безумно, но парень её утешал как мог. Узнав, что Элла сладкоежка, повадился приносить с собой пироги и конфеты к чаю. Но с моей иллюзией у него не было ни единого шанса. Если на нос и уши ещё можно было не обращать внимания, то зеленоватый цвет лица порой пугал даже меня. Это ж надо было так себя изуродовать. Да ещё и добровольно. Забегая в комнату подопечной, я каждый раз с надеждой смотрела на жезл, но тот по-прежнему тусклый и неактивированный лежал на подоконнике. «Может, я что-то делаю не так?» В сотый раз спросила Элла, потрясая артефактом, как обычной палкой. «Ты всё делаешь правильно», — поспешно заверил её Кеннет, на всякий случай отодвигаясь в сторону. «Просто подожди. Увидишь, он активируется». «Угу». Девушка в последний раз тряхнула жезлом и метко забросила его обратно на подоконник. Ой, Дэн, у нас шоколадный торт есть. Будешь? Я посмотрела на аппетитный с виду торт, от которого осталось меньше трети, и покачала головой. Не буду перебивать аппетит передушенным. Лучше дай кусочек с собой. Алла бросилась искать салфетку, не нашла и расстроилась, и завернула мне кусок в чистый пергамент. Только как ты его понесёшь? Левитацией, пояснила я и выразительно глянув на гостя, зевнула. Уже поздно. Хм, да-да, мне тоже пора. Заторопился Кенет. Хотел ещё немного почитать перед сном. Соня книгу по истории создания артефактов раздобыла. Там и про боевые есть. Хочешь, поделюсь? Принеси, кивнула Элла с тоской взгляде на остатки торта. Придётся завтра посидеть на морковных блинчиках. Зачем? растерялся парень. Они же невкусные. Как раз подходят. Кенет наморщил лоб. Он не понимал, зачем есть то, что не нравится. Не удержавшись, я хихикнула. Идём, я тебе провожу и кое-что объясню. Спокойной ночи, Элла. Попрощавшись, я выскользнула за дверь, тактично дав Кенту пару минут. Когда парень вышел и попытался вручить мне забытый торт, я скомандовала: "Сам понесёшь. Уже надо обновлять?" Шопотом осведомился он, опасливо потрогав кривой нос. "Не будем рисковать". Я целеустремлённо подскокала к лестнице и едва не выругалась. На нижней ступеньке стоял люк. Судя по мрачному виду парня, поджидал он как раз Кеннета. Только разбора к нам не хватало. А уж как Элла обрадуется. «Привет», — дружелюбно поздоровалась я, запрыгивая на перила. «Гуляешь?» «Э-э-э, привет», — кивнул космический рейнджер. «Мы с Кеннетом поговорим, а ты иди по своим делам». «Говорите», — щедро разрешила я, не двигаясь с места. Рейнджер бросил на меня недовольный взгляд, но я упорно не желала понимать намёков. Открыто хамить люк больше не пытался. Наверняка Марк каждый день вправлял ему мозги. А как еще можно разобраться с наглой боброкошкой? Парень не знал. Наконец он плюнул на нежеланного свидетеля и сделал шаг в сторону Кеннета. Вышло грозно. «Оставь Аллу в покое», — патетично потребовал космический рейнджер. «С какой стати?» — вежливо удивился Кеннет, не выказывая особого беспокойства. «Потому что я так сказал». «И что?» «И то! Я так сказал!» Перебранка вот-вот должна была скатиться в скандал с рукоприкладством. Следовало срочно вмешаться. "Ребята, а давайте жить дружно", предложила я. "И никто не пострадает. Не указывай мне, за кем ухаживать", ровно попросил артефактор, чем только подлил масло в огонь. Нервы люка не выдержали, и он резко выбросил вперёд кулак. Дальше произошли три вещи. Кенното клонился, перехватив руку рейнджера. С потолка пошёл вызванный мной дождь. А в конце коридора показался мрачный заяц. Что здесь происходит? Он встал на задние лапы, злобно пыхтя трубкой. "Общаемся", ответила я. Надеюсь, моя улыбка вышла милой и не напоминала звериный оскал. Люк показывал другу интересный приём. "Правда, ребята". Более уравновешенный Кеннет первым отступил в сторону и слегка улыбнулся. Рейнджер с трудом подавил гнев. "Буду у себя", процадил сквозь зубы Люк и ретировался. Он не пострадал. Марк кивнул на артефактора. Я покачала головой, Заяц облегчённо выдохнул. Его можно было понять. Драки между адептами были строго запрещены. За такое могли исключить. Фамильярам тоже доставалось. За то, что не уследили и не пресекли. «Пойдём». Я спрыгнула с перил и поскакала вверх по лестнице. Только время потеряли из-за этого ревнивого кавалера. «Дэнни». Парень замялся, потом всё же спросил. «А Элли Люк нравится?» Я остановилась и уставилась на артефактора с недоумением. Шутишь? Она мечтает его прибить. Кеннет помялся и всё же добрался до сути вопроса. Но выглядит он неплохо. Ты тоже мог бы выглядеть неплохо, заметила я. Девчонки проход бы не давали. Парень вздохнул и непреклонно покачал головой. Это же надо быть таким упрямым. Почему бы ему не снять иллюзию сейчас? когда до его мира далеко и никто не выгонит его из Академии под предлогом какого-то там генофонда. «Ладно, как знаешь», — не стала спорить я. До башни фамильяров мы добрались по надземному переходу. Как назло, столкнувшись на моём этаже с Мирабель, голубка при виде нас округлила глаза и едва не врезалась в стену. «Всё, теперь точно слухи поползут. Вернее, полетят. Не могло же мне вести бесконечно». Скинув лапу, слегка поскребла дверь, подавая условный сигнал гизма и только потом толкнула дверь магией. Заходи. Кстати, где ты научился так здорово блокировать удар? У нас все умеют драться, пожал плечами Кенет. Мир опасный, из города без оружия даже дети не выходят. Мне тут неуютно без привычных пистолетов. Но их заставили сдать в хранилище. Я поёжилась, представив себе такое детство. Однако хорошо, от подобного воспитания парень не озлобился. Наоборот, был уравновешенным и спокойным. «М-м-м, ты увлекаешься рукоделием?» Кеннет осмотрел горы салфеточек, в которые за день вышел трудолюбивый имп. Свободного места на кровати не было, и парень едва не уселся на раздаточный пень. «Стой!» — от моего окрика он застыл. «Туда нельзя, это... стул! Сейчас я разгребу бардак на кровати». «Давай помогу», — предложил адепт, и мы быстро сдвинули плоды трудов Гизма в сторону. «Дэнни, а куда тебе столько?» «Да чтоб я знала». Дизма опять где-то отхватил заказ и на отрез отказывался говорить, легково расшивал салфетки. Выходило мило и импросторался. Края были отделаны тонким кружевом, вышивка в виде золотых листьев и красных ягод. На подарки, честно похлопав глазами, заявил я. А можно я для Эллы возьму? Загорелся Кенн, держа в руках салфетку. Дверца шкафа приоткрылась, и из-за неё показалась лапа Импа. Дизма помахал мне Давай понять, что от одной салфетки не обеднеет. Бери, не стало жадности я. Если повезёт, подарок отвлечёт девушку от страданий. Хотя, на мой взгляд, куда успешней с этой задачей справилась бы настоящее лицо Кента. Я сняла иллюзию, в которой раз полюбовалась парнем, вздохнула и снова из урода в логово до неузнаваемости. Вот зачем ему настолько кривой нос или зеленоватая кожа? Неужели нельзя было ограничиться одними ушами? Готово. печально объявила я, отворачиваясь. Смотреть на собственную работу не хотелось. «Спасибо. И за салфетку тоже. И ещё», — серьёзно добавил артефактор. «Не дави на Эллу. Она старается, просто она мягкая, добрая, милая». Речь о достоинствах моей подопечной растянулась минут на пять. И большую её часть я пропустила мимо ушей. Как и любой влюблённый парень, Кеннет видел в предмете своего обожания только хорошее. Нет, я и сама считала Эллу умницей и красавицей, по большей части. Но работы над её характером предстояло много. Где это видно, чтобы боевой мак боялся мышей и полков, ныл из-за сломанного ногтя и жаловался на одежду не по фигуре. Пообещав быть помягче, я сопроводила Кеннета, приняла настоящий облик и повалилась на кровать. Из шкафа вылез Гизма, шмыгнул носом и неожиданно заметил: "Хороший парень, ей такой нужен". «Тебе-то откуда знать? Ему моя вышивка понравилась». Я хихикнула. Раз демонёнок проникся к Кеннету тёплыми чувствами, то у Эллы отвертеться не было шансов. Оставалась сущая малость — уговорить парня снять иллюзию. Утром я застала Эллу в мрачном, но деятельном настроении. Девушка стояла перед шкафом и тщательно выбирала себе наряд. «О, привет, Дэнни!» — кивнула она. Слушай, давно хотела выяснить, чем занимаются фамильяры в свободное время. А что такое? Насторожилась я и только тут заметила лежащую на столе салфетку. И когда только успел. Кеннет вчера принёс, похвасталась Элла, демонстрируя мне подарок. Красивое, правда? Я вчера на неё посмотрела и вспомнила, что у всех есть хобби. Кто-то вышивает, кто-то вяжет, а кто-то рисует. А фамильяры чем в свободное время занимаются? Я чуть было не ляпнула, что воспитание магов, хотя это не хобби, а работа. Книги читаем, подумав, я выбрала самые безобидные варианты. Гуляем, общаемся с друж вам, Элла встрепенула. А ты хорошо знаешь других фамильяров? Конечно, подтвердила я. Мы все друг друга знаем. Тогда узнаю Марка, его люк такая зараза по жизни или только ради меня так растарался? Боюсь, это у него врождённое. Я запрыгнула на стол и полюбовала салфеточкой. Его мир очень развит технически, поэтому Люк считает себя несколько лучше других. Вот и катился бы обратно, раз ему здесь так не нравится, провочал Элла. То же мне, джидай нашёлся. Только светового меча не хватает. А ты откуда знаешь? Да он в лазарете только и делал, что жаловался. От руки он писать не привык, мечи отобрали, чипы выковали, линзы на экранами забрали, нема как одячить киборг. «Представляешь, он раньше обычной зубной щеткой пользоваться не умел. У них давно нет такого примитива». Элла картинно закатила глаза, передразнивая Рейнджера. Лично меня куда больше интересовало, как Люк отреагировал, впервые увидев опасную бритву. Надо будет потом спросить у Марка. «Да и о ней!» Судя по тону, Элла звала меня уже не первый раз. «Прости, задумалась». Подопечная глянула на меня с укором. «Что нас сегодня ждет?» Тамагочи вчера так загадочно улыбался, Что даже люк занервничал, я понимающе хмыкнула. Преподаватель умел нагнать тумана. Сегодня по плану была первая вылазка на болото. Тамагочина меревался искупать нас в зловонной жиже и слегка сбить спесь с молодых магов, успевших поверить в собственную неуязвимость. Вот только если я скажу об этом Элли, она вообще из комнаты не выйдет. Ты лучше сосредоточься на контрольной по праву, посоветовала я и заметила, что девушка потянулась к любимой блузке. И одежду возьми не марку. Элла с подозрением посмотрела на меня, но послушалась. Вот и отлично. По крайней мере, теперь не придётся выслушивать жалобы. Ещё по поводу испаганной кофточки. Вечером и других тем будет хватать. На контрольной по основам правовых знаний содружества я вся извелась, поглядывая на свиток Эллы. Опасения оказались беспочвенными. Она строчила ответы лишь изредка, о чём-то задумываясь. В соседнем ряду также шустро отвечал на вопросы Кенат. Интересно, это плод совместных вечерних посиделок. Если так, то мне стоит сказать парню спасибо. После занятия Кенот к явному неудовольствию Люка задержался. Они с Эллой уселись за одну парту, оживлённо обсуждая контрольную и ответы. Соня умело наблюдала за советом, как мать за прилежными детишками. Лёк постоял в дверях аудитории, посопел и наконец убрался. Нет, с этим пора заканчивать. Сегодня же поговорю с Марком, пусть вправит парню мозги. Дело даже не в том, что Люк запал на Эллу. В этом-то как раз не было ничего необычного. Подопечная мне попалась на редкость хорошенькая. Проблема в том, что Люк надумал распоряжаться её жизнью. С какой-то радости возомнил, что Скенн это мана общаться не должна. Честное слово, замашки у ранджера были, как у пещерного жителя. На боевой магии стало только хуже. Люк подкатил к Элис с комментариями о забавном цвете лица некоторых адептов. Наорвался на резкую отповедь и помрачнел ещё больше. В результате на обед девушка отправилась крайне расстроенная. "И что ему от меня надо?" прошептала она, специально приотстав, чтобы пропустить других адептов вперёд и поговорить без помех. Я едва не удержалась, чтобы не фыркнуть. Все кругом уже поняли, что нужно нашему бравому рейнджеру. Одна Элла оставалась не в курсе. "И что он в ней нашёл?" возмутилась идущая чуть впереди Лара. "Дурной вкус!" тяхнула ласка, оглядываясь на нас с Эллой. Скоро она ему надоест. Поняла, невинно уточнила я. Девушка засопела, намекая, что до неё дошло, и кому-то из-за этого теперь не поздоровится. Скандаллец с Люком за обедом она не стала, зато крайне демонстративно присоединилась к Кену той дево. При виде её парни радостно заулыбались. Я запрыгнула на лавку к фамильярам и толкнула Сэма хвостом. Разбрались в дружелюбной нежитью. Ещё нет. официально отозвался Феникс. Зомби узнали о выездных практиках, и теперь грозят объявить забастовку. Составили коллективную жалобу на имя лорда Ренделла. Угадай, кто помог. Мы с Соней захихикали, представив, как обитатели кладбища диктуют Дэву тест жалобы при лунном свете. Романтика. Прислушавшись к разговору адептов, Едва не свалилась с лавки. Они активно обсуждали, в какой цвет можно покрасить Феникса. Элла предлагала расцветку камуфляж Сэм печально молчал. Соня ухола и в знак утешения гладила его крылом по спине. Я же сочувствовать не спешила. Наоборот, считала, что это лишний стимул для того, чтобы обзавестись новым обликом. Да и в пришёл к тому же выводу и спросил, не может ли Феникс превратиться во что-то более мрачное и компактное, например, в паука. Вот будешь прилежно учиться, обязательно найдёшь подходящее заклинание, сладко пообещала я. Она задумчиво посмотрела на меня. Неужели вы желала, чтобы и я изменила внешний вид? Я уже практически обиделась, когда адаптка внезапно заявила: "Знаешь, а мне твой облик нравится, оригинально". Дэвис скептически хмыкнул. Судя по лицу парня, в нём вежливость боролась с честностью. Первое всё же взяло верх, и он неопределённо покивал, мол, да, оригинально. Кенн оказался более продвинутым. "А что тебя смущает?" удивился он. "Кошка и кошка?" Разве ж то хвост необычный? А ушки вообще шикарные, таких больше ни у кого нет. Мне страшно захотелось посетить Мир Кеннета и посмотреть на тамошних кошек. Какие же там домашние любимицы, если парень считает белые лисьи ушки всего лишь оригинальными. Я уже хотела спросить об этом прямо, когда Соня встревоженно ухнула. Быстрее дойдите, мчимся в отдел снабжения. Я глянула на висящие на стене часы и тоже заторопилась. Давайте не то опоздаем. Одеты переглянулись и дружно отодвинули тарелки. "Дени, а зачем нам в отдел снабжения насторожила Селла? Нам ведь уже выдали всё необходимое: за непромокаемыми штанами, а тебе ещё надо забежать в комнату, чтобы зачековать сапоги". Девушка нахмурилась, но спорить не стала. Свитки, выданные Егором, так и дожидались своего часа в тумбочке. Я не хотела их использовать сразу. Следовало сначала познакомиться с Селлой поближе. Изучить её сильные и слабые стороны. Тянуть дальше не имело смысла. Ну и что с ними делать? Адептка кивнула на собственную обувь. Точнее, от чего их зачаровывать? Не от, а для, поправила я, запрыгивая на стол. Давай сюда. Элла послушно стащила сапоги, выдрузила на стол и с любопытством уставилась на меня. Многие накладывают заклинания скорости, чтобы быстрее бегать, приступила к объяснениям я. Девушка подпрыгнула на месте. Погоди, так ведь это совсем как в сказке, настоящие сапоги Скороходы, изумилась она. Их ещё называют семимильными, потому что один шаг в них равняется семи милям. Это же насколько криворуким должен быть маг, чтобы такое сотворить, поразилась я. Нет, на 7 миль не рассчитывай. А вот слегка увеличить скорость можно, но я бы рекомендовала тебе что-нибудь другое. Ты и так отлично бегаешь. А что тогда? Элла польщённо зарделась от комплимента. «Некоторые выбирают заклинания, чтобы лучше прыгать или тише ходить. Тебе я бы посоветовала зачаровать сапоги от промокания и прокусывания. Об этом почему-то редко вспоминают. Но у промочившей ноги боевой маг чихает совсем как обычный человек, а укусы еще никому на пользу не шли. Беру», — тут же согласилась девушка. «Что надо делать?» «Наблюдать». Быстро исписав пергаменты нужными рунами, я воткнула по одному в каждый сапог. Пробубнила слова активации и велела Элли сунуть обувь под воду, чтобы проверить на непромокаемость. Не то чтобы я не доверяла Егору, но бывали прецеденты, бывали. В отделе снабжения мы попали одними из последних. Ворчащий гном при виде нас расплылся в улыбке, словно торговец, завидевший дорогого клиента. Впрочем, заинтересовала Егора исключительно Элла. Ещё и подмигивать надумал. Поразит такой. «Будь у меня чуть больше времени, обязательно поворчала бы по этому поводу». А так пришлось ограничиться возмущённым шипением. Получив непромокаемые штаны, Элла снова загрустила. Шуточный разговор в столовой и возня с сапогами немного её отвлекли, но сейчас она выглядела такой же расстроенной, как утром. «Дэнни, а ты уверена, что при моём распределении не произошла ошибка?» В который раз спросила она. «Может, я всё-таки целитель?» «С даром боевика?» — фыркнула я. Не говори глупостей, ты стопроцентный боевой маг. Так что прекращай хандрить и бегом к остальным.